Издательство 1 с Паблишинг, и студия Мдм vision представляют Сергей Давыдов. Наизнанку. Книга третья. Герой. Я с сомнением смотрел на содержимое аквариума, медленно шевелящее щупальцами. Хмыкнул и заметил вслух: "Мы вообще-то продукты заказывали, а не тентакли демона". "Это деликатес", пояснила стоящая рядом женщина. К тому же халява. Прислали бонусом. Бесплатно. В начале этого лета я был более-менее обычным учеником российской средней школы. В середине того же лета я уже был успешным магом, постепенно собирающим собственный клан. А сейчас, когда это лето приближается к завершению, я военный вождь альянса кланов. Место жительства при этом не менял. Впрочем, «военный вождь» – именно что в кавычках. Даже несмотря на то, что в магическом сообществе смотрят на возраст достаточно свободно, то, что мне еще нет 16, хотя почти да, все-таки сказывается. Да и в целом этот титул скорее результат политических игр, выдвижения нейтральной фигуры, чем признание заслуг. Хотя они и имеются, этого не отнять. Вообще, как выдала моя система с получением этого титула – «Это признание. Так ведь?» В общем-то, все очень сложно и довольно запутано, но политические проблемы пока отложу. Конкретно сейчас я разбирал вопросы бизнеса. За прошедшие летние месяцы я не только развивал нежданно-негаданно свалившиеся на меня способности и ввязывался в неприятности, но и закладывал фундамент грядущего благополучия. Деньги нужны даже магам, так что пришлось покрутиться. И мои усилия по налаживанию торговых связей с определьными мирами дали первый результат. Сегодня прислали первую партию товаров. Амулеты, ткани и некоторые продукты. В основном экзотические фрукты длительного хранения, но вместе с ними прибыло и неожиданное дополнение. То, на которое я сейчас смотрел. Вообще-то это был обычный живой осьминог, но... Технически, как существо, происходящее из другого мира, это демон, а раз со щупальцами, то тентакли-демон. Учитывая, что ко мне самому прилипло прозвище тентакли-демон, подозреваю, что надо мной кто-то издевается. Правда, кто на той стороне мог знать о моем прозвище? Поставка-то из сопредельного мира, не из нашего. Разве что одна пара близняшек. Впрочем, пусть себе... Все, кто не воспринимают меня всерьез, еще успеют понять, что ошибались. Сейчас все-таки решается вопрос бизнеса. По поводу сбыта первой партии, я уже все решила. Оборот не продадут на рынке, сообщила очень бледная девушка с синими глазами, вбивающая что-то в ноутбук с бумажки. Одна из моих кланеров Натаниэль Дарью, или просто Снегурка. Финблад. Полуфея. Однако, когда станем расширять дело, нужно будет подготовиться заранее. Хотя эти продукты для человека безвредны, но если будет проверка Роспотребнадзора, могут выявить что-то не то. На самом деле, моя затея продавать продукты из другого мира, не прояснив всех тонкостей, была, честно говоря, глупой. Из-за разных не то что условий и сельхозтребований, просто физических законов, не говоря о магии, вполне могли быть непредсказуемые последствия, учитывая, что в общепринятой классификации демоном называется любое существо, прибывшее из другого мира. Это в буквальном смысле демоническая еда. К счастью, обошлось. Мир, из которого шли поставки, достаточно близок к нашему, чтобы проблем не было. Разве что из-за насыщенности магии у кого-то из съевших способности пробудятся, и то вряд ли, пока лежит на прилавке, все выветрится. «Ну так разберись, я пожал плечами. Те же оборотни должны бы помочь». Разумеется, девушка кивнула. «Я проверю спрос и подготовлю доклад, каких товаров стоит закупать больше, каких меньше. Но я хотела сказать, что продукты животного происхождения, а тем более живые, продавать не следует, по крайней мере, обычным людям». Теперь уже кивнул я. Высокое содержание маны. Я бросил еще один взгляд на аквариум, Надпись, над обитателем которого сменилась сосьминок, на «пищевой тентакледемон». Данная надпись, как и красная и синяя полоски под ней – эффект моей магии. Я маг-экзот, собиратель осколков, крафтер, танк, бафер и вообще хороший человек. По крайней мере, для себя и своих союзников. Следующую партию продуктов, если все пройдет нормально – «Можно будет уже продавать самостоятельно. Я решу вопросы», — продолжила девушка. «Это и выгоднее, и разумнее, имея ресурсы в виде оборотней. По тканям я уже договорилась. В Британии от отца остались кое-какие контакты, неожиданно пригодившиеся». Я снова молча кивнул. Было любопытно, кому она их загнала, но затрагивать тему ее погибшего отца не хотелось, так что я слегка сменил тему». «То есть текущая партия уже вся пристроена?» «Практически. Осталось только это». Она ткнула рукой в сторону тентакли-демона. «Его продавать, как я уже сказала, было бы неразумно». «К тому же, это подарок конкретно тебе», заметила вторая, находящаяся в комнате дама. «И лучше сами съедим». «Кэти Баггерс. Еще одна участница моего клана. Я бы сказал, что часть ближнего круга. Но в него почти весь клан и входит-то». Невысокая, с темными короткими волосами и зелеными глазами, она обладала приятными глазу фигурой и лицом и была, по сути, профессиональной убийцей, не наемница. Впрочем, по крайней мере, после нашего знакомства. И да, она тоже не совсем человек, одержимая мечом, в прямом смысле, одно из двух тел, управляемых висящим у меня на поясе коротким мечом по имени Куалона. В любом случае, «Уверена, что справишься без нас», — уточнил я. Снегурка кивнула и уточнила. «Если не будет форс-мажоров. Текущие клановые дела я смогу контролировать без проблем. Ресурсов для этого достаточно. И подготовлю почву для будущих расширений». «Главное, главный ресурс сохрани. Себя». «Могу сказать тебе то же самое», — невозмутимо отозвалась она. «При всей текущей ситуации мое положение значительно безопаснее» а если с тобой что-то случится, нашему клану придет конец, и все мои усилия пойдут на смарку. Это было бы обидно. Это да, согласился я. Ладно, раз все схвачено, займусь приготовлениями. Это замечание наконец-то заставило проявиться эмоцию на холодном лице ледяной полуфеи. Всячески поддерживаю это предложение, сообщила Кэти. И Натаниэль кивнула. Согласна. Бросить в котел плоть демона, добавить соль земли, помешать три раза дубовой ложкой по часовой стрелке. Моя магия была в самом разгаре. Ммм, какой аппетитный запах. Да, я же так и не пояснил толком. Моя магия ⁇ штука весьма странная и причудливая, но очень полезная. Попросту говоря, она действует как система навыков из компьютерных ролевых игр, затрачивая эссенцию, осколки душ. Из этически приемлемых источников, разумеется, я могу получать, усиливать или наделять других различными способностями и навыками. Как я понимаю, это работает благодаря душе мира, от которой я получаю необходимые знания. В любом случае, это позволяет почти неограниченное развитие, и среди навыков, которые имеются в моем списке, есть и шеф-повар, на настоящий момент пятого ранга, что весьма неплохо. Еда у меня получается по-настоящему волшебной. Хотя временами и случаются неожиданности. Вспоминаются темно-властелинские вербовочные печеньки. Ну, если отставить в сторону подобные инциденты, благодаря этой весьма специфичной, но тем не менее магии, это всего лишь один из моих навыков. Если что, еда у меня получается достаточно вкусной, чтобы вызывать эмоции даже у «Снегурки». Блин, я могу с гордостью сообщить, что мою готовку даже богини одобрили. Это явно чего-то стоит. Они в тот раз умяли все мои запасы, блин. В общем, тентакли-демон пошел в общий котел. Я готовил на весь клан, чтобы отметить свое скорое отбытие в мир иной. Эм, в хорошем смысле я имею в виду. В ближайшие дни, завтра или послезавтра, мы с командой отправляемся в один из соседних миров по очень важному для всех делу, Попытаться предотвратить войну. «При людях этого лучше не делать», — заметила Снегурка. Хм. Оторвавшись от мыслей, я недоуменно глянул на нее, затем на чашку, из которой автоматически подтягивал чай, и, наконец, на то, чем эту чашку держал. Хм. «Профессиональная деформация», — вздохнул я, перехватывая чашку рукой и наматывая обернувшуюся вокруг нее веревку обратно на предплечье. «Но ты права, как обычно». Девушка кивнула. «Управление нитями – один из моих основных магических навыков. Веревка Кинес. Ну, что-то в этом роде. В любом случае, в отличие от большинства моих навыков, которые можно повышать только за эссенцию, да еще и предметы, которые ею насыщаются и исчезают при этом, нужны. Ранг этого навыка постепенно повышался по мере его применения. Так что, Я старался пользоваться им как можно больше, и в результате сейчас уже временами делаю это машинально, как видно. Что достиг достаточной степени контроля, конечно, хорошо, но действительно следует быть осторожнее. И так перемирие с Инквизицией очень хрупкое, лучше не раздражать их по мелочам. Хотя я и согласен, как минимум частично, с теми, кто за выход магов из тени. Об этом, впрочем, тоже лучше молчать. Репутация радикала мне пока что ни к чему, А врать о том, что думаю, не хочу. Так что пусть просто вопрос вообще не возникает. Политика, прошу прощения. Терпеть ее не могу. Вообще, до недавних времен все было тихо и спокойно. Ну, относительно, конечно. Но в целом все было мирно. У нас на Земле магическое сообщество. По ряду причин вообще очень мирное и цивилизованное. По крайней мере, если сравнивать с соседями, каковая возможность у меня была... Если не высовываться, то опасности не больше, чем в обычном малом бизнесе. Тем более, что земные маги как раз в основном либо бизнесмены, либо исследователи. Результат довольно низкой магичности мира и, соответственно, личной силы магов и технического прогресса. Можно сказать, не жизнь, а малина была, пока соседи по вселенной не решили, что в нашем мире можно словить не иллюзорный профит. И Иномеряне под названием «Альтивы» в купе с местными сообщниками изрядно замутили воду. более-менее полномасштабное вторжение технически сложно, пока что из-за сложности перемещения между мирами, но они над этим работают, а пока что устроили войнушку между кланами магов и без того не отличающимися монолитностью и инквизиторами приводящими проявление сверхъестественного к предписанному церковью состоянию несуществования. Жопа, прошу прощения за выражение, была та еще. Хотя, по сути, она и не прекратилась. Максимум, чего сейчас удалось добиться, это хрупкого перемирия с оружием наготове. Но даже это большое облегчение лично для меня, поскольку в альянсе малых кланов, которые мы с одной ведьмой заблаговременно сколотили, ожидая чего-то подобного, у меня роль силовой структуры. При нападении они вызывают на помощь, я бросаюсь на выручку. Раз за разом, блин. Что поделать, если специализация на боевке в нашем мире редкость, а у меня даже премия «Лучший боевой маг года». Собственно, как быть, если во время моей вынужденной отлучки боевые действия опять возобновятся? Отдельная головная боль, учитывая, что основные силы клана я беру с собой. По части бизнеса и в политике я, Снегурки, остающейся за главную, доверяю как бы не больше, чем себе, но вешать на нее еще и боевку – это уже перебор». Хотя назвать ее небоеспособной было бы откровенной глупостью. Моя девочка-волшебница отжигает, в смысле замораживает, и промораживает посторонних, по крайней мере. Мы все привыкли. Честно говоря, по набору талантов она куда больший боевик, чем я. Ударная ледяная магия, призыв пары ледяных духов, хорошее владение огнестрелом. В то время как я, по итоговой классификации, вообще-то крафтер в первую очередь. И немного танк. В смысле, основные мои навыки помогают производить вещи. Тот же шеф-повар, шутье, фигурная резьба. Угу. И тем не менее, вполне официально отношусь к сильнейшим боевым магам нашего мира. И не только из-за слабости и малочисленности последних. Веревка Кинес крутейшая штука. И персональный защитный барьер тоже. Да много у меня полезных навыков накопилось. И заклинаний. А главное – Сама система, позволяющая прокачивать новые способности чуть ли не по желанию, у нее, понятно, есть свои сложности, но тем не менее и огромное преимущество перед обычными магами любой разновидности, что одаренными, что ведущими. Хотя, конечно, не стоит забывать о моих кланерах. Без них я бы такого не добился. Им следует оказывать должное уважение, которого они заслуживают. Компания у меня вообще подобралась примечательная. Помимо Снегурки и двух тел Куалуны, которыми она управляет одновременно. Я немного задержалась, сообщил еще один женский голос. Хорошо, что без меня не начинали. Ее слова поддержала согласное змеиное шипение. Ну, как бы для всех старался, заметил я, наблюдая, как Сфено усаживается за стол. По крайней мере, для всего основного состава. Сфено, Эвриала, Медуза. Знакомые имена? Хотя современный игрострой знатно поиздевался над беднягами сестрами у меня в клане состоит самый что ни на есть оригинал одной из сестер Гаргон. И она, к слову, настаивает на добавлении второй. Я ей обещал, поиски идут. К сожалению, по части младшей сестры Медузы мифы не рот, она мертва. Впрочем, даже одной Гаргона достаточно. Временами более чем». Как я уже сказал, игрострой очень сильно переврал образ сестер. Ноги у них нормальные, человеческие, и очень даже ничего на вид. Вот змеи вместо волос – это да. На масс эффектовских осари немного похоже. И еще кожистые крылья за спиной, из-за которых у нее сложности с одеждой. Были еще бронзовая чешуя по телу и когти, но это результат проклятия Посейдона. И когда морской бог скончался, я тут ни при чем, эти добавления исчезли. Оставив Сфена вполне привлекательной, если суметь проигнорировать змей, высокой женщиной, разве что кому-то может не понравиться атлетичность в духе греческих идеалов. На вид-то ладно, но она слишком уж сильна. Сфено не просто так переводится «могучая». Из-за этого есть некоторые неудобства в личной сфере. «Но в следующий раз попрошу не опаздывать», — сухо сообщила Натаниэль. Кэти и так предлагала начинать без тебя, и в следующий раз так и сделаем». Горгона нахмурилась. «Хорошая еда – одна из радостей жизни, ради которых, собственно, она и слушается меня, так что с ее точки зрения это было настоящей угрозой. С другой стороны, Снегурка – та еще перфекционистка, так что опоздание на клановое собрание ей как нож острый. «Возможно, стоит ввести систему премирования и штрафов», – предложила мне полуфея. — Для вас, думаю, не стоит, — отрицательно покачал я головой. — Постараемся лучше решать вопросы между собой. Не знаю, по-семейному. — Нафиг мелкие обиды копить? Мы друг другу регулярно шкуры спасаем. — Не спорю, — кивнула девушка. — Но нужно же иметь и уважение к базовым приличиям. Порядок начинается в головах. Я поморщился. — Ты права, но знаешь же мое отношение к заморочкам этикета, так что перебарщивать тоже не стоит. «Давайте будем терпимы к небольшим слабостям друг друга, ладно?» «К тому же готов поспорить, что сфену задержалась на тренировке». Горгона кивнула, не отвлекаясь от поглощения тефтели. М да при всей моей нелюбви к замороченным правилам этикета базовые столовые манеры ей серьезно нужно выучить. Но давить не стоит. Постепенно. В конце концов она живая окаменелась, ей простительно». Что я и сообщил с Стенгурке по мысленной связи, чтобы не раздувать спор вслух. Очередной из моих навыков так и называется — связь. Что-то ткнулось мне в шею. Гладкое звено металлической цепочки. Что такое, — обратился я через всю ту же связь. Телевизор. Устроившаяся на моем теле черная цепочка — тоже член клана по имени Тахна. Сложно сказать, что она в точности собой представляет, но она разумна. Более-менее. Характеристика «разум» у нее соответствует средней человеческой, но еще недавно она даже не могла формулировать слова, общалась скорее образами. Оно и неудивительно, неизвестно, сколько лет бедняга валялась по заначкам магов как опасный магический предмет. Мне с ней договориться помогли связь и аура снаряжеманта, та же способность, на которую, как на наркотик, подсела и куалона. Аура усиливает снаряжение, и живые предметы от этого кайфуют. Этически сомнительно, на самом деле, но они сами. В любом случае, Тахна девочка очень полезная, спасти мне жизнь уже успела. И я тоже, как могу, стараюсь о ней заботиться. Вот и сейчас включил ей мультики, пусть смотрит. Не знаю, как она воспринимает мир, но сейчас конец цепочки вытянулся из моего воротника в направлении телевизора. Покидать свой насест она не желала». «И все-таки хотя бы до некоего минимума ее поведение и манеры необходимо поднять», сообщила по связи Натаниэль, продолжая разговор о Гаргоне. «Кто спорит? Я над этим работаю, на самом деле. Но не все сразу. Мир несовершенен, знаешь ли. Так что потерпи пока, а там, если повезет, когда вернемся, уже и получше станет, глядишь. Надеюсь, по крайней мере». «Я тоже надеюсь», – мысленно вздохнула девушка. «Полагаюсь на тебя». «Аналогично» смысле, а я на тебя. Привезу из Турне сувениры». «Только не как в прошлый раз, надеюсь». В голосе девушки присутствовало почти что веселье. Вот и чудно. Значит, проблема с Горгоной пока что решена. Хотя историю она напомнила и смущающую, да. «Не так давно я контрабандой притащил на нашу землю демона. Разумного. А не как того, что мы сейчас доедаем. История на самом деле была очень опасная». Но суть в том, что в процессе выпутывания из нее я сунул пленника в персональный пространственный карман, прикидывающийся игровым инвентарем, да так там и забыл, и вспомнил только тогда, когда уже вернулся домой. Время в инвентаре не идет, так что он остался жив, и пришлось решать, что делать с этим нелегальным мигрантом дальше. В итоге просто сдал специалистам. Вообще-то нелегальное перемещение между мирами – дело весьма опасное по множеству причин – начиная с самого простого, переносом местных болезней, и заканчивая проблемами из-за разницы мировых законов природы, так что у меня могли быть большие неприятности. К счастью, принесло. Как и в тот раз, когда я нечаянно похитил китайского принца. Да, так вот и живем. О том, что экспедиция кальтивом наконец-то готова, Гарсия Пабло Мендоза «Огненный змей» Глава клана «Вечное пламя» и один из сильнейших магов, которые мне встречались, предупредил всего несколько дней назад. И передо мной внезапно встала проблема, о которой я не то чтобы забыл, она просто как-то уплыла куда-то за границы сознания. Слишком уж глупо звучит. Глава клана и сильный боевой маг не знает, как быть с обычной средней школой. Частично сыграла свою роль понимание того, что я с чистой совестью могу забить на официальное образование и работу. Даже если распустить клан и отказаться от всех бизнес-начинаний, я смогу очень неплохо жить с одной продажей эссенции и дропа с теней. Тени – это не только ценный опыт во всех смыслах, но и ресурсы на продажу. Тени, да, с них все началось, и они же в немалой степени источник моего благополучия. Однако, возвращаясь к вопросу, который прежде откладывался за неспешностью, а теперь, как оказалось, его необходимо решать прямо сейчас – Лето подходит к концу, а как долго пробудем в мире альтивов, неизвестно. Просто забить, поднимать ненужный кипиш, так что нужно как-то выкручиваться. Впрочем, с этим разобрался быстро. Небольшая сумма денег и средств на непредвиденные расходы помогла срочно организовать экзамен экстерном, а дальше дело техники, вернее, магии. Выбор методов жульничества у меня богатый. Послать духа, посмотреть ответы. Воспользоваться связью, банально спрятать шпаргалки в инвентаре или использовать изнанку. Вариантов много. В итоге я воспользовался управляемым духом. Раз уж есть такое заклинание, пусть работает. М да изнанка. Загадочная она хрень. Я даже не уверен, что ее можно назвать местом, скорее, другая сторона мира. Изнанка. Действительно. Технические помещения мироздания. А меня один из демонов Соломона назвал мусорщиком. Нелицеприятно, но довольно точно. Убираю мусор мира в виде теней, разнообразных материализаций страхов, за что получаю от мира содержание в виде своей системы. В любом случае, аттестат я уже получил, и в оставшееся время стремился сделать как можно больше дел, пока еще есть такая возможность. Перевешивать все на снегурку было бы не только некрасиво, но и... «Попросту глупо. Многие вещи, такие как сбор эссенции или экзотических материалов для алхимиков, она делать просто не способна. Это чисто мои фишки, как бы не вообще уникальные. Так что приходилось спешно крутить хвосты, общаясь с оборотнями. Эм, не в прямом смысле». Оборотник, к слову, у меня что-то вроде союзного клана. Торговля, контракты, даже совместные тренировки. Сотрудничаем во всем». Хотя их, наверное, правильнее называть «перевертыши». Разум при обороте они не теряют и способны обращаться по желанию. Их стая вообще-то похожа на помесь секты – волосу поклоняются, как раз сила этого бога позволяет им контролировать зверя – с бандой, но у нас отношения хорошие, да и вообще они порядок поддерживают. Санитары леса. То бишь каменных джунглей. Себе на уме, конечно, но отношения у нас действительно взаимовыгодные. В принципе, у них сотрудничество с сильными магами или властями – давняя традиция, еще со времен Ивана Царевича. К слову, не только греческие мифы содержат изрядную долю истины, наши сказки тоже временами поворачиваются с неожиданной стороны. Кстати, эту самую неожиданную сторону тоже надо бы навестить, хотя он сейчас может быть занят, так что скину смс пусть ответит, когда будет свободен. Может, правда, за своими алхимическими исследованиями не заметить. «Щука. Человек, увлекающийся и любящий свое дело, но тут уж будет не моя вина». «Ну, вроде все. Разве что еще Светку навестить, пока время есть. В принципе, вполне вариант». Я снова потянулся к опущенному в карман смартфону, и как раз в этот момент он загудел, сообщая о полученном сообщении. «Щуку уже ответил». «М -м, «Нет. Два сообщения, оба не от него». Одно от венгерского клана о выполнении заказа. Я уж думал, не успеют. А второе... да Новый сервис для начинающих и опытных призывателей. Первым 10 клиентам скидка 50%. Вот уже и в амулетной сети связи с спам появился. Хотя тут я сам виноват. Не надо было давать идей гремлину. С другой стороны, хрен его знает. Может и выгорит что-то с этого. Кто знает? Хотя заказ и вызов духов по телефону звучит как-то слишком революционно. Хм, да. Чисто из любопытства я проглядел список предлагаемых духов и сервисов и задумался. Хм, в принципе можно нанять парочку со скидкой. Снегурки пригодятся, пока меня нет. Отправив развернувшему бизнес-инициативу Гремлину заказ, я вернулся к первому сообщению от венгров. Нужно забрать у них камень основания. Пока что это было единственным реальным плюсом от моего официального поста в альянсе кланов. Это они оплатили работу и убедили мастеров, которых вообще-то сложно заставить что-то делать против их воли, выполнить заказ вне очереди. К слову, я ожидал, что со столь специфичным товаром они большую часть времени простаивают без работы. Однако ошибся. Хотя производство камней основания и было фирменной фишкой клана, Но основным источником прибыли оно не являлось. Собственно, что венгры, что их коллеги немцы специализировались не на одной только контрактной магии. Они занимались производством основ долговременных амулетов и имели хорошую прибыль со строительного бизнеса. Когда-то начинали с замуровывания людей в фундаменты строящихся крепостей, но сейчас используются более гуманные методы, как правило. Вообще, хотя прогресс и развитие гуманизма значительно смягчили нравы, в том числе и магического сообщества, особенно если сравнить мага-анархии, распространенной в мирах с сильной магией, я был более чем уверен, что своих грязных секретов и сейчас у наших магов более чем достаточно. Что поделать, если грязные методы зачастую дают хорошие результаты, а многие маги живут по принципу «никого над нами»? Этика в семьях потомственных магов имеет собственную специфику, еще и зависящую от рода, в который эти маги входят, и рода их занятий, а религии – предмет практического применения. По сути, боги для мага в теме не высшие силы, а что-то вроде глав конкурирующих либо дружественных организаций. Собственно, даже без что-то вроде – Вот и получается, что ограничители и ориентиры для магов совсем не те, что для обычных людей, учитывая, что совершенное при помощи магии преступления обычными методами расследовать крайне сложно. Хорошо, хоть кичение предками и мага аристократия не очень развиты. По простой причине, несмотря на все родовые секреты, одаренные обычно сильнее ведающих. Пожалуй, тут следует пояснить – Возможно, в каких-то других мирах и иначе, но у нас на Земле маги делятся на две вышеупомянутые категории – ведущие или попросту ведьмы. Мужчин тоже так называть можно, ошибкой не будет. Это магии, чьи способности основываются на знаниях. Ритуалы, заклинания, контрактные духи, методики развития способностей и создания магических предметов – это большая часть магического сообщества – Но магической силой, как таковой, они могут вовсе не обладать, пользуясь вместо прямых магических манипуляций разнообразными инструментами. Ритуалы, духи, амулеты – много вариантов. Ведующих можно считать учеными от магии. Другая сторона – одаренные. Я отношусь как раз к этой категории. Одаренным может оказаться любой человек, способности могут пробудиться в любом возрасте, в детстве, в старости или вообще никогда – От чего все это зависит, неизвестно. Даже с наследственностью, если и связано, то слабо. И сами способности очень сильно разнятся. Далеко не всегда это способности именно к классической магии. Дар может быть практически любой, так что многие одаренные напоминают скорее американских супергероев, чаще даже суперзлодеев или анимешных персонажей, чем магов. Есть мнение, что одаренные – это просто те, которые чем-то привлекли внимание души мира. Может и так. Особенно если учесть, что все одаренные обладают одной общей способностью – проходить наизнанку. Что я и проделал, оказавшись в знакомой пустоте с висящими над головой каркасами зданий.